В квартире стояла полная тишина. Я справился с очередным приступом головокружения и огляделся. Меня вырубили прямо в прихожей, в полушаге от входной двери. Очевидно, падая, я выпустил из рук видеокамеру, но сейчас ее в пределах тесной клетушки не наблюдалось. «Кто же это меня так интересно?» Или я в очередной раз попался в ловушку Лоры, женщины, в которую имел глупость так неосторожно влюбиться? А где же она, кстати? Или я сейчас нахожусь в пустой квартире?» Мысли текли вяло, теряясь в вязком полумраке боли, стучащей в свод черепной коробки. «Лора!» — позвал я снова и опять никто не отозвался. Странно. Хоть и чувствовал я себя паршиво, но когда вошел в комнату, мне стало худо по-настоящему. В знакомом помещении поперек знакомой кровати лежала знакомая женщина со спущенными на пол босыми ногами. Скомканная постель была вся в крови, так же, как и разодранная одежда, а возле кровати на пол натекла целая лужа темно-красного цвета. В лорином теле, которое я так любил целовать и ласкать, уже не было ни частицы жизни. Только глубокие раны, не иначе на живые. И на лице. Меня снова повело, когда я увидел, что сделали с ее лицом. Убийца резанул лору ножом по щекам, проведя острым лезвием прямо по их нежной коже. Не глубоко, правда. Уж не знаю, до того он это сделал или после. Только сейчас до меня дошло, что я не вижу рук. Они были заведены за спину и, видимо, связаны. Какой-то шнур, то ли провод, то ли веревка, тянулся из-под тела по окровавленной постели. Мой ступор продолжался, наверное, минут пять или даже больше. Я все еще не мог поверить своим глазам. И только звук, невозможный, как раньше думалось, в этих апартаментах, привел меня в реальность. Звонил телефон. Судя по звуку, обычный, старого образца, с электромеханическим звонком. Возможно, первая трель вывела меня из бессознательного состояния, а вторая вот сейчас. Второй звонок. Где же черт этот проклятый аппарат? Аппарат, которого у Лоры, мертвой, растерзанной, лежащий сейчас поперек кровати, что помнит по-настоящему бурные любовные схватки, никогда не было, поскольку, по словам хозяйки, хата просто не телефонизирована. Третий звонок. «Боже ты мой, из-под кровати!» Я, сам плохо понимая, что делаю, нагнулся, едва не коснувшись безжизненных ног, и схватил телефонную трубку, которую теперь было хорошо видно. Не знаю, что или кто толкнуло меня на этот шаг, да и в этом разве дело? «Алло?» — спросил я совершенно не своим голосом. «Толя!» «Ты че, Рожа, все еще там? Так и не нашел кассету, что ли? Я... я тебе грохну, мудака. Бегом сюда! Дело совсем херово. Надо забрать кассету хотя бы у Жоркиной подстилки. Еще не хватало, чтобы она тоже все это увидела. Она же в раз прочухает, что тут косяк упоротый». «Но это...» «Чё это?» «Хватит и того, что уже сделали!» «Жорка и лапу может пососать!»